Значит, Дэвид так и остался покойником и, возможно, до сих пор находится в брюхе гигантского спрута. Эта огромная тварь, видимо, гнездила где-то поблизости от колонны. Жек испытал укол жалости. Живой и здоровый он позволил себе роскошь посочувствовать человеку, стал бесславно и страшно закончившему свой путь. Дэвид стал заложником того метода воспитания, который избрал для него отец и того, что тот же отец с ним вытворял. Так кого же винить в том, что он превратился в чудовище? Впрочем, Джек понимал, ответ на этот вопрос лежит вне сферы его компетенций. Наконец, Лиза пригласила всех к столу, и это приглашение было встречено с неописуемым энтузиазмом. Теперь, когда солнце опускалось за горизонт, он сидел за столом в окружении своих веселящих товарищей Напротив, В него поместился Кендалл Макмиллан в шортах и свободном пуловере, наряде, совершенно не характерном для этого чопорного человека. — Капитан, — неожиданно заговорил кендел у меня есть просьба. — Какая именно? — банковский служащий откашлялся и твердым голосом заявил. — Я хотел бы официально стать членом вашей команды. — Вот так новость. Кендалл. Всегда старался держаться подальше от остальных, а теперь просится в команду. Джек подозрительно нахмурился. — Уж и не знаю, нужен ли на фатами штатный финансовый консультант. — Понадобится, когда вы все станете миллионерами, — пробормотал кендел уткнувшись в свою тарелку. — О чем это вы толкуете? Кендалл оглядел сидевших за столом и заговорил громче. — Я говорю, а ка-йомару? Если мистер Моллер прав, утверждая, что в нынешнем времени никаких землетрясений не было, логично предположить, что не было и того, которое в ином времени уничтожило корабль с золотом. Он все еще должен находиться на прежнем месте. Брови Джека взлетели на лоб, а глаза округлились. Он вспомнил трюм японского судна доверху, забитый золотыми брусками. Их там было не менее 100 тонн. Он, встал и, перегнувшись через стол, энергично пожал руку Кендалла. — Добро пожаловать в команду Фатома, мистер Макмеллан. Вы так что заработали десятую долю добычи. Кендалл, как застенчивый школьник, расплылся в улыбке. Джек поднял бокал с шампанским. — Мы все поделим по ровну, и каждый получит такую же, как остальные части. Это касается и наших новых товарищей — Карен, Миюки и Муаху. Кендалл обвел газами стол. — Но вы упомянули десятую часть, а нас здесь всего девять. Джек постучал по крышке стола, из-под него вышла старая немецкая овчарка. Ласково потрепав верного пса по загривку, Джек спросил, — Кто-нибудь возражает против того, чтобы Элвис тоже получил свою законную долю? Ведь именно он спас вашей задницы в истории с бомбой и не позволил всем вам раньше времени предстать перед престолом Всевышнего. Кендалл первым вскочил на ноги и, подняв бокал, выкрикнул «За элвиса Остальные последовали его примеру. Старый пес громко гавкнул. Джек, улыбаясь, сел на свое место. Ужин постепенно подходил к концу. После десерта команда «Фатома» разбилась на группы, чтобы обсудить прошедший день и наметить план на следующий, радуясь тому, что он все же наступит. Джек заметил, что Карен стоит у поручни палубы глядя на заходящее солнце. Он поднялся, слегка покачнувшись от выпитого шампанского, подошел к ней и, обняв Карен за плечи, прижал к себе. Только сейчас Джек заметил, что на ее раскрытых ладонях лежат осколки хрустальной звезды. Карен заговорила, в ее голосе слышалась грусть. — После открытий последних дней мои исследования можно считать завершенными. Прадед был прав. Затерянный континент действительно существовал, как и населявший его в древности народ. Я это знаю. Она подняла на Джека полный печали взгляд. Но если нам предписано хранить тайну темной материи, Никто и никогда не должен узнать правду. Задумайся. Люди едва не уничтожили самих себя с помощью энергии крохотного атома. А можешь себе представить, что мы могли бы натворить, Обладая мощью всей планеты? Она перегнулась через поручень, раскрыла ладонь, И светлые кусочки кристалла полетели в темное море, Как и древние, мы еще не готовы владеть такой силой.